Глава девятнадцатая. Джил. Вернувшись в комнату, я не могу найти себе места. Хожу туда-обратно, перекладываю вещи с места на место, пытаюсь собрать сумку для поездки Возрождения, отбрасываю очередную футболку в сторону и подхожу к окну. Открываю его настежь и вдыхаю полной грудью. Я не могу уехать в Возрождение. Я хочу... Нет, я должна поехать за папой. Я даже не представляю, как ему будет больно узнать о том, что мамы больше нет. Его пока еще не испытанные страдания разрывают мне сердце. И я знаю, ему будет проще. Возможно, на один процент из тысячи, но проще, если я буду рядом. Мне было бы легче, если бы папа был со мной в момент, когда мамы не стала. С Майклом говорить бесполезно. Он принял решение, и его уже не переубедить. «Пойти к Чарли?» «Нет, они на одной стороне. Если я обращусь к сыну мистера Хантера, не пройдет и минуты, как Майкл обо всем узнает». «А что, если вопреки уверению Майкла, надо мной все же будут ставить какие-то опыты? Я вроде и не против этого, но неизвестность страшит. Если на машину нападут по пути возрождения, тогда мою смерть смогут интерпретировать как угодно». Гриру может сказать, что меня убили люди Хел или Возрождение. Или меня съедят немертвые, или в свое логово утащат мутанты. Тогда что? Что будет в этих случаях? Папа с ума сойдет. Дверь в мою комнату резко открывается. Я вздрагиваю еще до того, как она ударится о стену. На пороге Кейт. За дверью хмурится Ральф, он вопросительно приподнимает брови. Я киваю. Мой телохранитель и по совместительству тренер. тихонько прикрывая дверь за взволнованный Кейт. Закрываю окно и спрашиваю у расстроенной подруги. «Что случилось?» «Знаешь что?» Она упирает руки в бока. Глаза горят гневом, щеки пылают. «Я же пошла поговорить с этим идиотом!» И он сначала... У Кейт не хватает кислорода, но она, задыхаясь, продолжает. «Он даже не понял, о чем я его спрашиваю. А потом появилась девица!» «Сука! Сногсшибательная брюнетка с раскосыми глазами! Она подошла к нам, и все, все понимаешь?» Кейт взмахивает руками и снова возвращает их на прежнее место. Все внимание убийцы перешло на нее. Я зла, ой, как зла!» Я стояла там, как кукушка, и хлопала глазами, пока они обнимались. «Он даже представил нас друг другу. Имя сучки — Бритни. Если я не ошибаюсь, это имя — шлюшье!» Оно входит в топ-10 отвратительных шлюшьих имен. Девушка у него, видите ли, есть, Кабель сраный. А ты знаешь, что сделала я? Когда она мило улыбалась придурку, я чуть... чуть...» Кейт резко замолкает и, встретившись со мной взглядом, начинает реветь, резко и неожиданно. Подлетаю к ней, обнимаю и, гладя по голове, слушаю, как она сбивчиво рассказывает, как покарает убийцу сразу же после того, как перестанет рыдать, как слюнявая тряпка. Она говорит о том, что он ей больше не нравится, да и вообще никогда не нравился. О том, что он лживый и подлый. У него есть девушка, он даже не сказал об этом. Кейт грозится кастрировать его и сжечь, четвертовать и насадить на пику. И все это в один день. «Кейт, успокойся», — говорю я уже в десятый раз, и она постепенно начинает затихать. Выбирается из моих объятий, Падает спиной на кровать. Яростно утирает слезы и пытается успокоиться, но мокрые подтеки снова набегают на глаза. Ложусь рядом и молча сжимаю ладонь подруги. Я не думала, что убийца настолько запал ей в душу. Несмотря на всю разговорчивость, шутки и ее манеру поведения, Кейт достаточно скрытный и глубокий человек. Она лучшая. Еще сильнее сжимаю ее пальцы и говорю: Завтра мы уезжаем в возрождение. «Ладно», — выдыхает она, — «мне плевать, лишь бы не видеть этого... человека». Лежа на кровати и смотря в потолок, я говорю вслух то, что не выходит из головы уже пару часов. «Я не могу. Кажется, что я делаю ошибку». Ложусь на бок, и Кейт делает то же самое. Она больше не плачет и не ругается, Все ее внимание настроено на меня. «В смысле?» — спрашивает она. «Я должна быть там, когда Майкл найдет папу». Кейт раздумывает, кажется, уже целую минуту, и, пожав плечом, выдаёт. «Так будь!» «Если бы всё было так просто!» «Он не берёт меня с собой!» «Так возьми себя сама! С чего это мужчины решили, что они властители мира? Командуют, обманывают!» «Да пошли они к чёрту! Хочешь ехать едь — едь!» Сглатываю и как можно тише спрашиваю. «Ты со мной?» «Куда я без тебя?» Губы сами растягиваются в улыбку. «Как я обожаю Кейт!» «Ты лучшая!» Кейт фыркает и, выгибая бровь дугой, говорит в своей обычной манере. «Это уже давно известный факт!» Сажусь и бросаю взгляд на дверь. «Там Ральф. И если мы выйдем из комнаты, он сразу доложит об этом Майклу». Кейт садится, перебирает свой хвост и на ее лице появляется хищная ухмылка. Она бросает взгляд на дверь, а потом на меня. «Так вырубим его?» «Как?» — спрашиваю я, чувствуя себя предательницей. «Ральф хороший человек, но...» «Есть аптечка?» — спрашивает подруга, закатывая рукава толстовки. «Да. Тащи сюда!» Приношу из ванной аптечку. Кейт что-то ищет с безучастным выражением лица. Но как только искомая оказывается в ее руках, она поднимает на меня победоносный взгляд и говорит... «Больше, Ральф, не проблема». В наших умах складывается совершенно немыслимый план. Одной мне из города не выйти, да и не дура я, чтобы подвергать себя такой опасности. Мы залезем в машину и выйдем за пределы города вместе с Майклом, а спустя несколько часов дадим о себе знать, шепчу я Кейт в самое ухо. Она кивает, смотрит на свои часы и сообщает. «Сейчас час пятнадцать. «У нас есть примерно час, чтобы собрать необходимые вещи, найти машины, которые поедут с Майклом, и незаметно влезть в одну из них. И желательно, чтобы на этой машине не поехал сам Майкл». «Почему?» – спрашивает Кейт. «Он услышит мое сердцебиение и поймет, что я где-то рядом». «Отлично». Я как можно бесшумнее заканчиваю собирать сумку, ставлю ее за кровать, подхожу к окну и снова открываю его. Кейт улыбается, подтаскивает стул к двери, забирается на него, наливает на мой носок, что держит в руках, жидкость, которую нашла в аптечке, и шепчет. "Завету гору мышц, сейчас я ему покажу». «Он не убийца», — напоминаю я. «Какая разница, все, у кого между ног член — мудаки». И судьба распорядилась так, что сегодня за всю мужскую часть населения мира отвечает Ральфи. Подхожу к двери и мысленно прошу у Ральфа прощения. Открываю дверь и смотрю на сидящего на стуле мужчину. «Я думал, вы уснули. Что-то случилось?» спрашивает он, подносит к лицу часы и говорит. «Я тут буквально пару минут, потом меня сменит Истон, а утром мы уезжаем. Думаю, тебе уже об этом сообщили». «Да, Майкл сказал. Ральф, помоги мне закрыть окно, там что-то заело, а у меня сил не хватает». Он абсолютно доверчиво кивает, еще раз смотрит на часы, встаёт со стула, делает несколько шагов и переступает порог комнаты. Я тут же закрываю дверь и прижимаюсь к ней спиной. А Кейт с улыбкой маньяка запрыгивает на жертву со спины. Как обезьяна обхватывает торс Ральфа ногами и практически впихивает ему в рот мой носок. «Толкай его к кровати!» — командует Кейт громким шепотом. Толкаю Ральфа, он падает на кровать. Кейт отступает от него и откидывает носок в сторону. Ральф без сознания. Поворачиваю его голову на бок, чтобы он не задохнулся. «Прости», — шепчу я и оборачиваюсь к Кейт. Встречаюсь с опухшими глазами подруги и говорю. «Сейчас его должен сменить Истон». «Отлично! Он-то уж точно не станет заглядывать к тебе в комнату. А Ральф и поспит несколько часов». Быстро надеваю куртку, хватаю сумку и рацию. Мы выбегаем из комнаты. Я ухожу на улицу, а Кейт остается возле двери. Она должна сказать Истону, что Ральф ушел, и она присматривает за мной, ожидая моего бывшего парня. Через 10 минут Кейт спускается вниз. Машу ей из-за дерева. Она подходит, сообщает, что Истон повелся, и мы под покровом темноты пробираемся к военным ангарам. В городе много людей. Кто-то работает в ночную смену, кто-то отдыхает. Мы выходим из зарослей возле бара и спокойно движемся в нужном нам направлении. Прохожие не обращают на нас никакого внимания. Адреналин разгоняет кровь. Я чувствую, как руки трясутся, а дыхание сбивается. Но ощущение, что я все делаю правильно, не позволяет мне отступить от намеченной цели. Ангары. В городе ночь, но это место не спит. Здесь куча военных. Мой взгляд останавливается на месте, где десяток машин загружают всевозможным оружием и продовольствием. Я уверена, что именно на них поедет Майкл. «Нам нужно туда?» с воодушевлением спрашивает Кейт. «Да. И как мы это сделаем?» Замечаю, что военные перевозят мешки и металлические короба с провизией с соседнего склада. Мы несемся туда, сломя голову, и забираемся на уже приготовленные телеги. Вместо двух коробов Теперь три. Один из них мы затаскиваем на импровизированную телегу и в него же влезаем вдвоём. Сумку втискиваю между нашими изогнутыми телами. Захлопываю крышку и сжимаю руку Кейт. В обычных условиях мы бы не влезли в этот короб. Но страх быть пойманными и адреналин сделали все за нас. Слава Богу, что продовольственный склад не охраняют, как те, где хранится оружие. Иначе наш план бы не удался. Лишь бы кислорода хватило. шепчет Кейт. Мы приоткроем крышку, как только нас загрузят в машину. Сидим как мышки. Я, кажется, вообще дышу через раз. Если нас поймают, то мы поедем в Возрождение, а Майкл будет злиться. Да и выйдет, что Кейт зря пихала Ральфу в лицо мой носок. Не проходит и 15 минут, как нас загружают в машину. Некоторое время еще слышны голоса и какие-то стуки, Но как только все стихает, мы приоткрываем ящик и впускаем кислород в наше убежище. «Может, это ошибка?» — спрашиваю я сама себя. Кейт отвечает. «Это мы узнаем, когда Майкл обнаружит нас здесь. Он будет зол. Даже не сомневаюсь». В закрытом ящике мы не выдерживаем и часа. Выбираемся наружу, но не выходим из машины. Тут множество идентичных нашему ящиков, мешков с едой, военной формы и оружия. Спустя несколько часов ангар открывается. Мы с Кейт забираемся обратно в ящик. Я слышу громкий голос Майкла. Он раздает приказы, получает коллективное принято. И еще до рассвета наша машина, как и несколько других, страгивается с места и уезжает за пределы защищенных стен Хел. Мы едем в город, где нет жизни. В город, который наводит ужас только лишь мыслями о нем. Едем долго, все тело затекло, мышцы ноют. Ухабистая дорога становится еще более неровной. Несмотря на все это, я несколько раз впадаю в состояние дремоты. Периодически мы приоткрываем ящик. Кейт предлагает вылезти, но я боюсь. Боюсь, что мы уехали недостаточно далеко, и Майкл отправит нас обратно. Машина резко останавливается, как и мое сердце. Что-то не так. Прикрываю крышку и слегка толкаю Кейт в плечо. Она задремала в позе эмбриона. «Чего тебе?» — спрашивает она. «Тихо! Машины остановились!» Вслушиваясь в звуки, но не слышу ничего, кроме нашего дыхания и беседы голодных желудков. Неожиданно ящик открывается, и мне в глаза светит фонарик. Луч переносится на Кейт, и тогда я вижу до невозможности злое лицо. Майкла. Он прожигает меня взглядом. Поджатые губы и глубокое дыхание. Он одет в свою обычную черную военную форму, облачен в жилет и увешан разномастным оружием. Мне конец. «Выходите», — приказывает он. Я пытаюсь выбраться, но все конечности настолько онемели, что я еле как переваливаюсь через борт. Майкл не помогает мне, а это определенно говорит о многом. Он в ярости. Кейт тоже выбирается и, сидя на полу машины, разминает ноги, тихо чертыхаясь. «За мной!» — говорит Майкл, разворачивается, отодвигает брезент и спрыгивает с машины. «Никогда не видела его таким злым!» — шепчет Кейт. «Только вообще не аборигенов!» «Можешь не шептать, он все равно слышит!» Выглядываем из-за брезента, и солнце ослепляет. Прикрываю рукой глаза, спрыгиваю с машины — И вижу армаду из десяти машин. Шесть из них военные. Четыре больше предназначены для перевозки продовольствия. В такой-то мы и прятались. Майкл идет к самой первой машине и садится за руль. Мы с Кейт ускоряемся. У меня даже появилась мысль, что Майкл может бросить нас. Но он этого не делает. Мы забираемся в машину и садимся с военными. На переднем сиденье рядом с Майклом сидит мужчина. Он бросает на нас беглый взгляд и спрашивает у Майкла. «Это она?» «К сожалению, да», — отвечает он, и мы двигаемся с места. Майкл берет автомобильную рацию, зажимает канал и говорит. «Ральф, она здесь, отбой! Всем отбой!» Сижу как сиротка и вжимаюсь в сиденье. Чувствую себя поганей некуда. Я хотела поехать с Майклом, я с ним еду. А на душе скребут кошки.